613. Матерь Агни-йоги. Объединение миров становится возможным и желательным именно потому, что мощь тьмы в мире надземном подрублена под корень. Иначе это объединение вызвало бы неслыханную ярость одержаний. Одержимых много и сейчас, и, быть может, еще больше, чем раньше, но притоков новых сил они лишены. как засыхающее дерево, действует старым запасом зла, а новых поступлений от хозяина нет, ибо хозяина нет. Это, поймите, при столкновении с тьмою. Бессильны они под вашим ударом. Потому и действуйте мощно, сметая, как карточные домики, все построения их. Пусть их решения не останавливают вас». ибо и оно разлетится под действием огня вашей воли. Силы их кажущиеся, лишенные оснований, и потому не может идти против вас актуально. Видимость за актуальность, то есть за действительность не принимайте. Идите своим путем и действуйте твердо, как будто их нет. И решений их нет, и с ними совсем не считайтесь». и узел кажущихся сложностей, трудностей, спокойно и четко разбивайте мечом духа. Нынче новые условия наступили в борьбе с темной сворой. Их уловите, их осознайте и действуйте в новом понимании безысходной обреченности тьмы. Каждый видимый, кажущийся успех темных, будет причиной их поражения и оружием против них же самих. и средством их нового поражения, ибо все против них ныне восстают, и мир тонкий с вами будет сотрудничать во всем».